Время шло. Ему снова было пятнадцать, и мать умирала. Она пыталась сказать ему что-то очень важное, а он не мог ее понять. Он шевельнулся во сне, и копье боли заставило его всплыть из полудремы в полубодрствование. Он поморщился. Тень дрожал под тонким одеялом, правым локтем закрывая глаза от света голые лампочки. Интересно, на свободе ли еще Среда и остальные? Живы ли они? Он очень надеялся, что это так. Серебряный доллар холодил руку. Тень чувствовал его в кулаке, как чувствовал на протяжении всего избиения. И почему он не нагревается до температуры тела? В его полудреме-полубреду монета, мысль о свободе и луна, и зоря полуночная сплелись в витой луч серебряного света, который сиял из глубины небес, и тень поднимался по серебряному лучу прочь от боли, душевной тоски и страха, назад в благословенные сны. В дальнем далеке он слышал какой-то шум, но уже слишком поздно было размышлять об этом. Сон забрал его целиком. Он успел понадеяться, что это не его идут будить, чтобы ударить или накричать, а потом с удовольствием заметил, что действительно спит, и ему больше не холодно. Кто-то где-то звал на помощь, в его сне или наяву. Тень в полусне скатился с пенки, обнаружив при этом новые места, болевшие при каждом движении. Кто-то тряс его за плечо. Ему хотелось попросить не будить его, дать еще поспать, оставить в покое, но на волю вырвалось лишь уханье. «Щенок!» — позвала Лора. «Пора просыпаться. Пожалуйста, милый, проснись!» И это стало мгновением ласкового облегчения. Какой странный ему привиделся сон. О тюрьме и мошенниках, об опустившихся богах. А теперь вот Лора будет его, чтобы сказать, что пора на работу, и, может, ему хватит еще времени ухватить кофе и поцелуй, или больше, чем поцелуй и он протянул руку, чтобы ее коснуться. Ее плоть была холодной, как лед, и липкой. Тень открыл глаза. «Откуда кровь?» — спросил тень. «Чужая», — ответила она. «Не моя. Я наполнена формальдегидом в смеси с глицерином и ланолином». «Чья чужая?» «Охранников», — объяснила Лора. «Все в порядке. Я их убила. Тебе лучше уйти». «Думаю, я никому не дала шанса поднять тревогу. Возьми по дороге пальто, а не то зад себя отморозишь». «Ты их убила?» Пожав плечами, она неловко улыбнулась. Руки у нее выглядели так, словно она рисовала красным, создавая картину исключительно в красно-багровых тонах. И на лице, и на одежде, на том самом синем костюме, в котором ее похоронили, остались брызги и пятна что напомнило тени Джексона Поллока. Потому что гораздо проще было думать о Джексоне Поллоке, чем принять иное. «Когда сам мертв, людей убивать намного легче», — пояснила она. «Я хочу сказать, ну что в этом такого? Уже нет особых предрассудков». «Для меня это пока много значит», — сказал тень. «Хочешь остаться здесь до прихода утренней смены?» — спросила Лора. «Оставайся, если хочешь». Я думала, тебе захочется выбраться. — они подумают что это я сделал, — тупо проговорил он. — Может быть, — ответила она. — Надень пальто, милый, замерзнешь. Тень вышел в коридор. В конце коридора находилась дежурка. Там было четверо мертвецов, три охранника и человек, назвавший себя камнем. Его друга нигде не было видно. Судя по кровавого цвета следам волочения на полу, Двоих притащили в дежурку и там бросили на пол. Его собственное пальто висело на вешалке. Бумажник по-прежнему лежал во внутреннем кармане, по всей видимости, нетронутый. Лора раскрыла пару картонных коробок, заполненных сникерсами. Охранники, теперь он мог получше их разглядеть, были одеты в темный камуфляж, но без официальных нашивок. При них не было вообще ничего, что указывало бы, на кого они работают. С тем же успехом они могли быть охотниками на уток, одевшимися на воскресную вылазку.